Глава 3: Это нелегко, но и не секретно. Джеки — преданная своему делу социальная работница лет 30 с небольшим. Она пришла ко мне, потому что долгое время чувствовала себя несчастной. У неё не было депрессии, только чувство одиночества. У Джеки много знакомых, но очень мало действительно близких друзей. У неё было несколько романтических отношений, но они не продлились дольше нескольких месяцев. В самом начале терапии Джеки сказала мне, «Честно, не знаю, в чём моя проблема. Я просто не могу пустить кого-то в свою жизнь». Мы сразу заметили, что она и мне не может доверять. Джеки не ожидала, что я буду перезванивать или помнить, что она рассказывала о своей жизни. Однажды, когда я предложила немного изменить расписание встреч для её удобства, она удивилась и смутилась. Я не привыкла, что кто-то ради меня что-то делает. Обычно это я иду всем на уступки. Ещё ребёнком Джеки научилась быть самостоятельной. Она всегда была добродушной девочкой и не требовала к себе внимания и помощи. Она ни от кого не чувствовала поддержки и научилась сама о себе заботиться. Теперь, будучи взрослой, Джеки ничего не требовала от своей семьи. Все перестали обращать на неё внимание. Она часто помогала своей старшей сестре Сирене, присматривая за детьми, когда сестра и её муж уходили. Братья звонили ей, когда им требовалась помощь, обычно финансовая. Во время терапии Джеки начала изучать историю своей семьи и впервые осознала, насколько её одинокая мать ею пренебрегала. Она рассказала мне, как в детстве её надолго отправляли жить к дальней родственнице Мэриан и о том, что там было не так уж плохо, потому что Сирена была вместе с ней. Став взрослыми, сёстры были дружны и часто беседовали о работе и детях Сирены, Сестра была доброй и мягкой, поэтому Джеки задавалась вопросом, почему никогда не доверяла ей. Она решила, что это, вероятно, из-за ее собственных ограничений. Больше, чем многие из моих пациентов, Джеки упорно старалась не винить в своих трудностях семью и скрупулезно брала ответственность на себя. Как-то в субботу во время телефонного разговора Сирена упомянула, что пригласила их братьев и мать к себе домой на Пасху. Она сказала Джеки, что обед состоится в два часа, потому что это время всех устраивает. Наша героиня потеряла дар речи. Она чувствовала, что ей нужно немедленно положить трубку. В течение следующих нескольких дней джейки всё больше злилась на сестру, злилась сильнее, чем когда-либо прежде. Считая свои чувства слишком сильными и неуместными, Она всё равно не могла заставить их исчезнуть. Джеки даже впервые попросила меня провести дополнительный сеанс. Она сказала, что никто не спрашивал, когда она может прийти. Время ведь устраивало всех, а Джеки была не в счёт. Она всегда на втором плане, как что-то неважное. При этом она всё равно сказала, «Я знаю, что Сирена очень милая. Она бы никогда не сделала мне что-то плохое намеренно». Я упомянула, что часто люди причиняют кому-то боль по ошибке и не осознают этого. Джеки решила поговорить с сестрой, чтобы рискнуть и попытаться довериться ей. Она сказала Сирене, что чувствует себя забытой в пасхальных планах. Все прошло не очень хорошо. Я узнала об этом не сразу, потому что следующие две встречи Джеки отменила. Когда она пришла, ее лицо было бледным, а глаза красными и опухшими. Джеки сказала, что очень подавленно и растеряна. Сирена презрительно фыркнула в ответ на слова об обиде и посоветовала не забивать голову глупостями. Никто не собирался причинять ей боль. Потом Сирена сердито заявила, проблема Джеки в том, что она слушает своего психотерапевта, их семейные дела, неизвестны чужому человеку, и что если там будет продолжать говорить со мной, то она прекратит их общение. Вот почему Джеки пропустила последние сессии серена была не в состоянии понять, как обидела Джеки. Такая реакция не выходит за рамки нормы в семье, где кто-то начинает менять привычный ход вещей, и все же серена немного перегнула палку. Повернув печальные глаза прямо на меня, Джеки медленно произнесла. «Почему она так со мной поступила? Я чувствую себя так, словно потеряла свою семью». Она опустила взгляд на свои руки, обессиленно лежащие на коленях. Её глаза наполнились слезами. Однако, рассказывая о реакции сестры и своей боли, она не заплакала. Её печаль была прервана неожиданной мыслью. Джеки нахмурилась и покачала головой. Она сказала, что угроза сестры была несправедливой и глупой. Ей было тяжело снова и снова переживать разочарование из-за ответа сирены. В какой-то момент я спросила. «Эти ужасные чувства, которые вы испытываете сегодня, вам знакомы? Вы когда-нибудь чувствовали себя так раньше?» Джеки на мгновение замолчала, а потом слезы, наконец, потекли по ее лицу, как тающий снег, наполняющий весенний ручей. «В каком-то смысле сейчас я чувствую себя так же, как всегда, одинокой». Она замолчала, но слезы продолжали катиться по щекам. «Помните, я рассказывала про то, как мы жили у Мэриан в детстве? Именно тогда я чувствовала себя такой же одинокой, так же, как сейчас. Я подождала, пока она высморкается, слёзы замедлились. «А как же Сирена?» — спросила я. «Вы рассказывали, что она была с вами?» «Да, это так», — ответила Джеки неуверенно. «Это бессмысленно. Но я не понимаю, почему мне кажется, что у Мэриан она была холодна со мной» как будто действительно оставила меня одну». В ее голосе зазвучала уверенность. «Она бы ни с кем так не поступила, тем более с младшей сестрой». К счастью, это не конец истории для двух сестер, но именно эта часть их борьбы является болезненным напоминанием о том, что упущенный шанс наладить отношения может причинить много страданий. Печаль Джеки была глубока. Временно отдалившись от сестры, она не разговаривала с ней несколько недель, но так сильно скучала по Сирене и ее детям, что описала это как физическую боль. Однако она все же назвала поведение Сирены «захватом заложников» и отказалась сдаваться. Она была озадачена этим так же, как и своими воспоминаниями о детском одиночестве. Поскольку Джеки чувствовала себя разбитой горем, ей потребовалось все мужество, чтобы не подчиниться требованию сестры. Она старалась верить своему чувству, что угроза сирены была несправедливой. Джеки гордилась собой и сильно нервничала, потому что это был первый раз, когда она действительно за себя постояла. Я убеждала ее верить в то, что они с сестрой смогут разрешить это противостояние. Пасха пришла и ушла. Джеки была очень несчастна. Сирена не сумела взять на себя ответственность за то, что обидела сестру, но это был не последний её шанс. Наконец, через неделю после Пасхи Сирена протянула руку примирения. По телефону она сказала Джеки, что хочет извиниться не только за случай с семейным обедом. С некоторым трепетом и облегчением Джеки согласилась встретиться с ней. Во время долгой прогулки Сирена начала с того, что извинилась за свою бестактность по поводу Пасхи, за то, что не отнеслась к сестре с должным вниманием. Потом она продолжила. «Ещё хочу сказать, что действительно сожалею о том, как отреагировала, когда ты подняла эту тему. Это тоже было неправильно». Джеки чувствовала себя неловко. Она быстро поблагодарила сестру и перешла к другой теме. Извинения — это всё, что было ей нужно, чтобы отпустить обиду. Такая реакция показывает, что если человек и упустил возможность попросить прощения, тот, кому он причинил боль, ждёт и надеется, что извинения всё-таки прозвучат. «Есть кое-что ещё?» — продолжила сирена. «Я долго думала о своей реакции на твои слова. На прошлой неделе, когда мама была у меня дома, я наблюдала за ней с детьми». И до меня дошло, почему я так вела себя с тобой. Я хочу тебе рассказать, но это очень давняя история». Она остановилась на мгновение. «Помнишь, как мы жили у Мэриан?» Удивлению Джеки не было предела. «Это казалось таким невероятным совпадением, что Сирена вспомнила то же событие, над которым мы вместе ломали голову». Джеки кивнула. «Ты, наверное, не помнишь, но мама взяла с нас обещание никому не рассказывать о том, что происходит у нас дома. Даже Мэриан». Ты была еще слишком маленькая, поэтому мне пришлось следить, чтобы ты не проболталась. Мама сказала, что накажет нас обеих, если все откроется. Это жестоко. Действительно жестоко. Впрочем, это неудивительно, учитывая, как она нас воспитывала. Мы пробыли там около трех месяцев. Лето подходило к концу, и тебя пора было отдавать в детский сад. Но однажды ты все же рассказала мэри о том, как мама по вечерам наряжалась и уходила из дома. Позже она позвонила ей, прочитала нотацию. Я слышала, как она кричала по телефону. «Ого! Вот так!» Потом мама попросила Мэриан передать трубку мне. Она была в ярости. Сирена глубоко вдохнула. «Мама сказала, что мы не можем вернуться домой. Теперь мы должны остаться у Мэриан еще на целый год. О, Господи! Поэтому мы прожили там так долго?» «Ну, это то, что я помню. Она наказала нас из-за того, что ты проговорилась. Я даже не знала». Я должна сказать тебе кое-что еще, то, что мне стыдно говорить вслух. Я была так зла на тебя за то, что мы не могли вернуться домой, что поклялась никогда тебе больше не помогать и не быть с тобой доброй». Джеки пристально посмотрела на сестру. Они шли молча, пока сирена не сказала. «Я совсем про это забыла. Ты, наверное, тоже не помнишь, ты была очень маленькая». Джеки прошептала. «На самом деле я помню». А потом медленно добавила «Точно так же я чувствовала себя, когда ты сказала мне, что я не смогу теперь общаться с Молли». Сирена обняла сестру, и они качались, успокаивая друг друга. Сирена повторяла «Мне так жаль, прости меня». В тот день сестры начали разговор, который продолжался много лет. Джеки рассказывала сестре все о своем чувстве одиночества. Извинение помогло ей разгадать тайну, откуда оно взялось. Вспомнив свою детскую холодность, Сирена изо всех сил старалась простить себя, а Джеки без труда простила ее. Она поняла, что они были всего лишь детьми, которых мама поставила в безвыходное положение. Они обе сделали все, что могли. После того, как Сирена попыталась излечить причиненную боль, для сестер стали возможны новые отношения. Сирена больше не была отстранена и равнодушна к сестре. Это изменило образ жизни всей семьи. Благодаря извинениям сестры у Джеки появилась новая и более глубокая способность к близости. Именно пациенты научили меня большей части того, что я знаю о примирениях. За те тысячи часов, проведенных с ними, я часто слышала о давних, забытых обидах, которые люди не смогли преодолеть. Эти болезненные узлы обычно связаны со старыми ранами, которые не были исцелены. Однако даже если вина или сожаление накапливались долгие годы, все равно можно изменить ход истории. Вы можете сделать финал конфликта счастливым для себя и своих близких. Во многих случаях извинения могут быть настолько плохими, что вам не нужно быть психологом, чтобы понять это. Но большему я научилась у людей, которые хорошо извиняются. Видела, как партнеры перестают защищаться и упорно работают, чтобы исправить поведение, о котором сожалеют. В том, что Сирена смогла наладить отношения с сестрой, нет моей заслуги, хотя я знаю, насколько точными и полными заботы были ее слова. Сестра дала Джеки много времени, чтобы разобраться в своих чувствах, и убедилась, что она поняла, насколько Сирене важны их отношения. Я была свидетелем освобождающей и преобразующей силы ее смелого извинения в жизни Джеки. Примирение с сестрой позволило Джеки двигаться дальше, не только стать ближе в отношениях с Сиреной, но и расцвести в остальных сферах своей жизни. И Сирене это извинение принесло значительные перемены. Примерно через полгода после их прогулки Джеки принесла мне письмо от сестры. Оно тоже было своего рода извинением. В нем Сирена рассказала о том, как неправильно поступила, вынуждая Джеки бросить терапию, и поблагодарила меня за поддержку сестры. «Я так благодарна вам за то, что Джеки есть в моей жизни. Теперь мы стали намного ближе», — говорилось в письме. Далее она рассказала, что стала уделять больше внимания родным, детям и особенно мужу. Она заметила, что стала более заинтересованной и открытой к его точке зрения. Сирена писала, «Думаю, я когда-то запуталась и очень долгое время не могла найти дорогу. Теперь я чувствую, что становлюсь человеком, которым хочу быть». Сирена смогла проработать конфликт с сестрой, благодаря этому отношения, которые могли быть потеряны, не только сохранились, но и стали крепче. Она также помогла духовно вырасти самой себе, когда два человека создают что-то вроде психологической безопасности, о которой мы говорили в первой главе, то есть говорят друг другу правду обо всех трудностях и отрицательных эмоциях, при этом никто не наносит вред ни намеренно, ни нечаянно. Как только это случается, я вижу освобождение от предыдущих упрямых шаблонов, которые неизбежно вводят конфликт по кругу. Естественно, новый взгляд на вещи позволяет людям понять, что они больше всего любят в отношениях и своих партнерах. Подобные благоприятные изменения имеют множество положительных моментов. Они заряжают энергией, дарят стимул парам совершенствоваться дальше, продолжая позитивный поведенческий цикл, который подразумевает, что вы начинаете ценить усилия или доброту другого человека. В результате вы чувствуете себя вдохновленными или, по крайней мере, склонными выражать свои добрые намерения в действиях. Это начинает приносить вам радость, и с каждым разом мотивация только растет. Таким образом, вместо обоюдной злости или негативных циклов возникает, как я это называю, Процесс наполнения сосуда позитивными чувствами. К нему при необходимости вы сможете обратиться в будущем. Эти способы общения и решения проблем приносят пользу всем, особенно в длительных отношениях. Со временем в процессе работы с людьми, особенно с супружескими парами, стали появляться последовательные модели того, что представляет собой эффективное извинение. Я не академический психолог и не провожу контролируемых экспериментальных исследований, но мне было любопытно, насколько конкретные попытки извиниться работали и насколько сильными они могут быть. Поэтому я стала искать способы разобраться в том, что вижу. В различных местах, некоторые из которых могут вас удивить, я нашла идеи о том, как всё исправить». В этой главе мы вернёмся к тому, что мне удалось раскопать. Эти примеры ещё больше убедили меня в важности восстановления отношений и помогли сформировать мою модель извинений. Религиозные модели для работы с угрызениями совести. Этимологически слово «религия» происходит от «религаре» — «связывать вместе или восстанавливать». Одна из интерпретаций этого значения состоит в том, что цель религии — воссоединить вас с вашим истинным «я» или с другими членами общества после того, как вы были разделены, например, из-за совершенного греха. С этой точки зрения соединение воедино чего-то сломанного является центральным аспектом религиозной и духовной жизни. Действительно, иезуитские духовные упражнения — Набор христианских медитаций и молитв, написанных в XVI веке Игнатием Игнасио де Лойолой, испанским священником, богословом и основателем Ордена и иезуитов. Идут еще дальше, придерживаясь прямого пути к пониманию того, как каждый отделился от Бога. С другой стороны, евреи верят, что у людей есть священное обязательство помочь восстановить разрушенный мир, мандат под названием «Тикун Олам». Тора учит, что люди были созданы, чтобы исправить ошибки, возникшие в несовершенном сотворении мира. Меня особенно заинтересовало то, что ритуалы покаяния распространены во всех основных религиозных традициях. Это говорит о том, что человеческая потребность бороться с проступками почти универсальна. В разных культурах и тысячелетиях религии открывают верующим путь к покаянию. Через ритуалы и дни, отведенные для искупления, религии требуют от своих приверженцев проводить время в саморефлексии, как в ежегодный еврейский праздник Йом-Кипур. Во время мусульманского ритуала искупления Тауба искреннее сожаление приводит к тому, что люди отворачиваются от прошлых проступков и обращаются к путям Аллаха. Раскаяние также присутствует в китайском буддийском процессе покаяния, который является способом очистить негативную карму в пепельную среду, которая для христиан знаменует начало Великого Поста, с помощью большого пальца священник пеплом рисует крест на лбу верующих. Угольное пятно остается на лице на весь день в знак раскаяния, смирения и смертности. В книге общих молитв, используемой в епископальной церкви, литургия пепельной среды объявляет время самопознания и покаяния. Но в большинстве этих религий одного покаяния недостаточно. В римском католицизме таинство исповеди требует от кающегося человека признание грехов или ошибок и выражение раскаяния вслух. Точно так же в течение 10 дней между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипур евреи обязаны усерднее молиться за свои грехи. Лично попросить прощения у людей, которым вы, возможно, причинили вред, нужно именно в эти святые дни, прежде чем Бог закроет книгу жизни еще на один год. В религиозном покаянии часто требуется определенный способ искупления греха. Например, если вы исповедались в римско-католической церкви, за вашим признанием грехов должно последовать назначенное покаяние. Обычно оно состоит из определенного количества конкретных молитв, которые вы должны произнести. Точно так же еврейская исповедальная молитва «Ашамну» не приносит немедленного разрешения. Она отмечает время, спустя которое человек может продемонстрировать свое намерение избегать будущих прегрешений. Тем самым молитва показывает, заслуживает ли покаявшийся прощение Подобное имеется и в исламе. Несмотря на то, что практика тауба существует только между верующим и Аллахом, если вы согрешили против другого человека, возмещение также требуется. Произнесение слов сожаления или даже «возмещение вреда» также не означает, что примирение состоялось. Искупление, признание вины и возмещение создают почву для подлинных изменений в человеке, который сделал что-то не так. Мне кажется, что это и есть конечная цель ритуалов покаяния. Продвигаясь вперед, набожные мусульмане должны быть полны решимости отказаться от запрещенных действий. Раскаившись в прошлых проступках, китайские буддисты должны изменить свое поведение в будущем. Кроме того, одна из буддийских сутр, канонических писаний, предлагает шесть пожизненных практик покаяния для чувств ума и тела. Все эти ритуалы и верования дают людям чувство вины и ответственности, а также возможность раскаяться и начать все сначала в основе описанных здесь практик лежит возвращение кающегося к духовному источнику как правило четкое осознание собственной греховности является главной частью общего понимания таким образом религиозные общины могут быть местами где человеку предлагается встретиться лицом к лицу с ошибками которые вызывают те или иные нарушения норм и исправиться во многих традициях в этой практике также включена особая расплата с людьми по отношению к которым Вы поступили плохо. Бизнес-модели. В самом начале пути к пониманию сути примирения я не знала практически ничего о сфере лидерства в бизнесе. Однако именно изучение различных организаций и людей в них стало для меня одним из самых увлекательных периодов обучения. Например, Патрик Ленчуони, эксперт по управлению командами, который в своих книгах учит ценить конфликты в команде, призывает бизнес-лидеров поощрять разговоры о разногласиях. Более того, один из способов справиться с эмоциональными осложнениями между сотрудниками — это обсудить проблему лицом к лицу. То же самое утверждаю я в своей модели «Извинения». Лидеры должны изменить свое отношение к негативной обратной связи, считать ее необходимой для процветания команды или компании. С этой целью Ким Скотт, бывший технический руководитель и высокопоставленный консультант по менеджменту, рекомендует радикальную откровенность. Это не просто желание выслушать неприятные слова, но и активный поиск отличий во мнениях. Я обнаружила, что именно такой поиск является существенной частью личного извинения. В бизнесе чувства, конфликта и защитные реакции возникают так же, как и в личных отношениях. В своей книге Ким Скотт описывает шокирующий спор между ее новым боссом соучредителем Google Ларри Пейджем и руководителем группы мэтом Катцем. Они разошлись во мнениях по поводу предложенного плана, и кац в итоге накричал на босса. Будучи новым сотрудником, Скотт испугалась, что за такую агрессию Катца уволят. Всё оказалось совсем наоборот. Разговор на повышенных тонах никого не смутил, а результат был продуктивным. Тогда Скотт поняла, что открытое, честное разногласие не обязательно должно быть опасным. Она не сторонница вспышек гнева, но спор каца с руководителем помог ей самой развить большую устойчивость. Она осознала, что правильные разногласия, даже очень бурные, могут привести к правильным решениям. Радикальная искренность требует придерживаться простого правила «говори все, что имеешь в виду», даже если это негативная оценка чьей-то работы или, в случае отношений, обратная связь о негативном влиянии на вас. Чтобы совместно добиваться результатов, вы должны слушать, разъяснять, учиться, спорить. Это действия, которые требуют усилий. Для этого нужна та же основа, что и для прочных отношений. Даже когда страсти и давление высоки, вы должны оставаться честными и верными себе. И, несмотря на разногласия, быть на одной стороне. Цифровые и общественные модели. Двенадцатиступенчатые программы — это полусветские группы, которые сосредотачивают большое внимание на том, чтобы помочь людям, которым причинили вред. В четвертом шаге общества анонимных алкоголиков участник должен подготовиться, проведя моральную инвентаризацию личных недостатков, думать о вреде, который вы причинили другим, болезненный процесс, аналогичный религиозным ритуалам покаяния. Именно поэтому он может служить основой для примирения с людьми, о котором говорится в шаге 9. Существуют так называемые исповедальные страницы, форумы и группы в соцсетях, которые дают возможность анонимно написать о том, что вас беспокоит и в чем вы хотите признаться. Подобные сайты появляются и исчезают, но их легко найти, например, по адресам confessions.net, momconfessions.net, simplyconfess.com и thefutureofsecrets.com. Являетесь ли вы мамой? недовольной своими подходами к воспитанию или человеком, совершившим измену, всегда есть возможность анонимно написать о своем раскаянии и получить такой же анонимный совет или поддержку, например, присоединившись к группе в Фейсбуке или опубликовав историю на тематических форумах. Подобную возможность в более духовном ключе дала еврейская община на территории кампуса Гарвард-Хиллел, предложив студентам написать в Твиттере о своих грехах в рамках подготовки к Йом Кипур. Однажды Фрэнк Уоррен попросил прислать ему открытки с секретами, которые никому не были известны. В ответ ему пришел огромный поток открыток. С 2004 года он получил более миллиона секретов, выпустил серию бестселлеров Post Secret Books и ведет постоянный арт-проект сообщества в интернете. Большинство открыток содержат признание в действиях или бездействиях, о которых приславший их человек сожалеет. Другая коллективная практика работы с сожалениями проводится в Нью-Йорке. В первый день Нового года людям предлагается записать свои сожаления на бумаге, чтобы потом уничтожить их в гигантских измельчителях бумаги, которые устраиваются на Таймс-сквер. Этот ритуал позволяет людям вместе со всеми решиться на признание своих проступков. Следует отметить, что все эти способы не являются настоящими извинениями, поскольку не направлены на того, кого вы обидели. В них меньше риска и нет последующих шагов. Что же привлекает людей в откровениях, которые одновременно анонимные и глубоко личные? Почему эти возможности для односторонних признаний продолжают появляться? Они призваны удовлетворять потребности. Зачем нужно присутствие свидетелей, даже если они нам не знакомы? Когда уходящий папа Бенедикт XVI произнес свою последнюю проповедь в пепельную среду, он сказал, что покаянное путешествие нельзя совершить в одиночку. Он имел в виду конкретные практики внутри римско-католической церкви, но я вижу это шире. Любому человеку станет легче, если у его усилий принять собственную неправоту будет свидетель. Для максимальной эффективности, конечно, свидетелем ваших извинений должен стать обиженный вами человек, но, похоже, даже небольшой шанс излечиться не будет лишним для нашего общества. Культурные модели Описывая западный идеал самодостаточности, я имела в виду конкретную модель. Само собой, она не отражает всю широту взглядов и нравы внутри американского или любого другого общества. Одной из проблем этой модели было ее суждение о нормальности. Предполагалось, что она представляет собой золотой стандарт поведения взрослого человека для всех. Следует отметить, что до конца XX века большинство исследований о психологическом и медицинском здоровье проводилось среди белых мужчин. Большая часть того, чему нас учили эксперты в области здравоохранения, основывалась только на этой части населения, что делало эти знания недостоверными. Ранние теории психоанализа, начиная с Зигмунда Фрейда и до 1960-х годов, рассматривали человеческое развитие в свете мужской модели. Разрыв с детскими привязанностями, сепарация и становление собственной личности, индивидуализация – оценивались как основные психологические цели развития. Последствием такой теоретической базы было ошибочное суждение, что во взрослой жизни связи с другими людьми не так важны. Легко представить, почему сохранение и восстановление межличностных отношений не являлись ценными, с появлением более поздних теорий, включая психологию самости и психологию отношений, и цель и процесс роста стали рассматриваться как более сложные. В частности, мы теперь понимаем, что развитие невозможно без глубоких связей с другими людьми, поэтому так важно восстанавливать отношения. Но эти сдвиги в теоретическом подходе не сразу проникли в широкую культуру. Даже когда исследователи начали понимать главную роль наших связей друг с другом, мы все еще были окружены символами одиночек вроде ковбоя Мальборо. Многие культурные традиции уже давно имеют модели ответственной зрелости, резко отличающиеся от привычных независимых мужских позиций. Их поиск может помочь нам увидеть более широкий спектр возможностей межличностного общения. По моему опыту, группы, которые ценят коллективные подходы, имеют мышление более подходящее для того, чтобы признавать свои ошибки и разрешать разногласия. Прямой вызов старым стандартам может пролить свет на обнадеживающие и позитивные способы решения проблем между людьми. Так получилось, что я выросла белой в Америке и едва начинаю понимать культурные модели, отличные от доминирующей. Я не хочу пытаться говорить за тех, кто может говорить за себя. Поэтому мои слова здесь лишь признают, что многие люди не придерживаются этих европейских, американских или мужских взглядов на жизнь. Хуана Бордос, активистка мультикультурализма, рекомендует новый социальный договор. Он включает в себя латиноамериканские, черные и индейские подходы к обществу. Например, она учит, что великодушие внутри общины, более широкое чувство родства и ответственности друг перед другом, а также глубокая преданность всем родственникам, включая дальних, представляют неоспоримую ценность. Именно на них должно строиться великодушное и справедливое общество. Легко найти и другие источники похожих ценностей. Став частью американского общества, различные этнические и национальные группы принесли с собой свои традиции, в которых благосостояние группы ценится выше, чем благосостояние индивида. Кроме того, на протяжении истории различные утопические общества, особенно коммуны, поддерживали коллективизм и общую собственность. Через призму феминистского общества в качестве идеала предлагается общая децентрализованная власть — Связь с другими, ответственность за других и щедрость по отношению к другим – это ценности, о которых мы иногда слышим в американской прессе, но обычно они выступают только как истории, представляющие второстепенный интерес, а не как выражение центральных принципов культуры. Тем не менее, эти различные точки зрения сохраняются, предлагая альтернативные и, на мой взгляд, приветствуемые взгляды на то – как люди себя ведут по отношению к другим. Какое отношение эти культурные точки зрения имеют к извинениям? Мир становится все меньше в том смысле, что теперь мы постоянно на связи, у нас есть доступ к большому количеству информации, но, несмотря на это, мы находим все больше причин отстраниться друг от друга. Наши различия отдаляют и разделяют нас и, кажется, воплощают добро против зла, а не только нас против них. Вы можете перестать разговаривать и, что еще более пагубно, перестать слушать людей, с которыми вы не согласны. Вы можете потерять связи со старыми друзьями и членами семьи. Вы можете обнаружить, что уверены в своей правоте, и это может оказаться путем к одиночеству. Но если мы сможем принять или, по крайней мере, позаимствовать принцип совместной ответственности, приоритеты поменяются — мы начнем считать необходимыми и более легкими восстановление и сохранение наших отношений. Третий путь. Конечно, это спорно, но говорят, что космология и мифология имеют такое же отношение к человеку, как биология и логика. В древних мифах герой постоянно сталкивается с противоборствующей силой, так же, как мы видим нашу сторону, противостоящую другой стороне, в любой ситуации раскола, как личного, так и политического. Однако мы забываем, как чаще всего разворачиваются мифические истории. В старых народных сказках драма двух враждующих сил иногда уступает место удивительному третьему варианту. Часто он присутствует всегда, но не рассматривается как возможное решение. Например, третий, простодушный сын, наследует царство своего отца после того, как его более умные братья проигрывают испытания друг другу. Златовласка? Сказка «Златовласка и три медведя» — англоязычный аналог сказки «Машенька и три медведя». Дважды опасно ошибается в выборе, прежде чем находит подходящую кровать и тарелку. Часто герою требуются три попытки, чтобы спасти принцессу, братьев или угадать имя Румпельштильцхена. Одноименная сказка «Братьев Гримм». Если вы хотите поучиться у этих древних историй, расширьте свой взгляд. Ищите решение за пределами фокуса «выиграл» или «проиграл», который доминирует в наше время. Третий путь — это альтернатива или что-то среднее между двумя противоположными точками зрения. Эта идея была применена в таких полярных областях, как космологический аргумент Фомы Аквинского о существовании Бога и подход в экономике, направленный на поиск золотой середины между капитализмом и социализмом. В моей работе «Третий путь» — Это способ решения проблемы, который не только сохраняет ранее существовавшие позиции и реалии, но и строит мост между ними. Ни одна из сторон не выигрывает за счет другой. Эта модель напоминает компромисс, за исключением того, что компромисс в первую очередь характеризуется уступками. В некоторых случаях общественный деятель способен примириться с диссонансом между двумя конкурирующими позициями, а не выбрать одну из точек зрения. В 1985 году президент США Рональд Рейган оказался в неприятном положении по отношению к своему близкому союзнику, премьер-министру Израиля Шимону Пересу. В качестве жеста примирения с Германией Рейган планировал почтить память жертв Второй мировой войны, похороненных на кладбище в Битбурге. Оказалось, что там же похоронены и 49 членов войск СС – подразделение ответственного за убийство нескольких миллионов евреев во время холокоста этот болезненный оскорбительный визит и слова о том что солдаты СС, такие же жертвы войны как и узники концлагерей был раскритикован многими людьми в соединенных штатах и израиле однако перес не стал разрывать союз с сша но и не убеждал остальных относиться к этому поступку положительно вместо этого он сказал, Друг есть друг, а ошибка остается ошибкой. Когда друг совершает ошибку, это все равно ошибка, а друг — это все равно друг. Мистер Рейган останется моим другом, но я не изменил своего мнения. Это и есть третий путь. Он позволяет существовать двум правдам и сохраняет отношения неидеальных людей. Модели справедливости. Большинство усилий в области уголовного правосудия направлены на наказание, а не на исправление. Однако даже в сфере судопроизводства, где защитные контраргументы являются необходимыми, есть место для выражения раскаяния. Его влияние на решение суда во время вынесения приговора может быть очень сильным. Способность сожалеть о своих действиях говорит о гуманности обвиняемых и их потребности меняться и учиться. Точно так же извинение означает поворот от причинения вреда к исправлению сделанного. Недавно актриса Фелисити Хаффман, одна из богатых родителей, обвинённых в мошенничестве с целью получить места в колледже для своих детей, стала первой осуждённой по делу студенческая команда. В отличие от многих других, она дала показания, в которых признала свою вину и выразила раскаяние. Это помогло ей получить только две недели тюремного срока, а это половина отрекомендованного прокурорами. Эндрю Леллинг, прокурор США, упомянул о том, что ее раскаяние повлияло на получение более легкого наказания. В гражданском процессе истец должен быть восстановлен, то есть ответчик обязан возместить причиненный ущерб. Чтобы привлечь себя к ответственности, эффективное личное извинение должно также содержать некоторую форму возмещения ущерба. Программы реституционного правосудия – развивающаяся альтернатива стандартной уголовной практике. Они направлены на примирение и возмещение ущерба, а не на наказание. Многие судебные системы по всему миру ведут работу по этим программам. Главная особенность таких процессов в том, что в них участвуют и жертва, и преступник. Обычно они начинаются с собрания типа «круг слушания», используемого во многих культурах коренных народов. На таких собраниях выслушивается каждый, и его не перебивают, все поддерживают друг друга. К концу первого круга вся группа подготавливает договор, подписанный всеми сторонами. В нем указывается, что должна сделать ответственная сторона, человек, причинивший вред, чтобы все исправить. Почти всегда соглашение включает в себя подробное письмо с извинениями, которое передается всем пострадавшим сторонам или зачитывается в круге. В США все больше дел направляют командам реституционного правосудия, особенно дела молодых людей и дела, не связанные с насилием. Это означает, что преступнику не предъявляется официального обвинения, а если соглашение будет удовлетворено, то судимости удается избежать. Согласно словам Мишель Александр, автора книги «Новый Джим Кроу», массовое заключение в эпоху дальтонизма, «The New Jim Crow», Больше 90% жертв насильственных преступлений в Нью-Йорке хотели бы сами решать, как будет возмещен ущерб. Вместо того, чтобы отправить человека, который их ранил или ограбил в тюрьму, люди предпочли бы быть услышанными в кругу реституционного правосудия. Так они могли бы добиться ответов от преступника, разработать соглашение по привлечению к ответственности и получить услуги по поддержке жертв. Совместные примирительные процессы, а не тюремное заключение, могут наилучшим образом удовлетворять потребности жертв преступлений. Личная ответственность, искреннее выражение обиды и раскаяния, а также вдумчивое рассмотрение вопроса о возмещении ущерба — это те же самые инструменты, которые помогают людям пройти через болезненные ситуации в отношениях. В других сферах социальной справедливости появились новые правила деликатного взаимодействия. Одно из них — позволить наиболее пострадавшим людям самим определить, что им нужно для возмещения ущерба, другое — осознать, что почти никогда не поздно загладить вину, для чего существует множество креативных вариантов. Медицинские модели Отчасти вдохновленные успехом мичиганской модели, но также из-за этического обязательства ответственно относиться к медицинским травмам, несколько больниц по всей стране приняли свои программы коммуникации и разрешения разногласий. Название версии, принятой некоторыми массачусетскими больницами, подчеркивает важность извинений за врачебную ошибку. «Общение, извинение, разрешение». В начале этого движения за прозрачность признания ошибок у пострадавших пациентов и их семей спросили, в чем они нуждаются. Они просили о честном информировании о том, что произошло, и объяснениях, почему это случилось, как это будет исправлено и как предотвратить рецидивы. Семьи не искали возможности, чтобы кого-то обвинить или подать в суд. Их желания аналогичны интересам обиженного человека в моей модели извинения, и я советую извиняющимся обращаться именно к ним. Совсем недавно исследователи обнаружили, что у пациентов и их семей есть сильная потребность быть услышанными медицинским персоналом. Более всего, они были довольны, когда врачи им сочувствовали и не уходили от ответственности, причем на всех стадиях выздоровления. Как и во многих других ситуациях, люди нуждаются в том, чтобы их боль была признана, а виновные постарались все исправить. Модели публичных извинений Публичные извинения — это не то же самое, что личные разговоры между партнерами, но у них та же основа. Отдельные люди могут научиться чему-то из успешных публичных заявлений. Точно так же те, кто находится в центре внимания, могут перенять то, что работает в отношениях двух людей. Публичные извинения, как и личные, должны подтверждать факты из опыта жертвы. Для эффективности извинений нужно признать собственное разрушительное поведение, а после выразить сожаление пострадавшему человеку. Иногда извинения наиболее эффективны, когда произносятся перед большой аудиторией. Однажды в интервью Джейсон Александр, актер наиболее известный по роли Джорджа в ситкоме «Сайнфельд», пошутил о том, что крикет немного гейский. Сначала он не понял, почему его подписчики в Твиттере обиделись, но потом попросил их помочь ему разобраться в причинах такой реакции. Когда он осознал свою ошибку, то принёс исчерпывающие публичные извинения, в которых объяснил, что шутка была построена на посыле «женоподобный, значит, гейский». В итоге получилось, что он способствовал укреплению уничижительного стереотипа, с которым геи вынуждены сталкиваться каждый день. Кроме того, актёр сказал, что играл в обидные заявления, которые приводят к разным видам издевательства, и что ему следует разбираться лучше. Он взял полную ответственность за свою ошибку. В более широком масштабе некоторые наиболее впечатляющие публичные извинения были сделаны от имени всего сообщества или страны, хотя у них есть церемониальный аспект, такие слова-сожаления тем не менее важны. Однако, когда слова сопровождаются действиями или изменениями в политике, они приобретают еще большее значение. Например, Германия предпринимает постоянные усилия по примирению после Второй мировой войны. Конрад Аденауэр, первый послевоенный канцлер Западной Германии, по сообщениям был движим моральной виной. Он хотел как можно скорее начать процесс возмещения ущерба Израилю. Его усилия привели, среди прочего, к компенсации для отдельных евреев. Он предложил решение проблемы материальной компенсации тем самым облегчив путь к уменьшению бесконечных страданий. Это пример денежной реституции, которая служит как реальным возмещением, так и символическим шагом к примирению. Места нацистских преступлений, такие как концентрационные лагеря, теперь служат учебными центрами. В Берлине много материальных напоминаний на местах арестов и прежних домах тех, кого терроризировал Третий Рейх. Научный сотрудник Американского института современных немецких исследований доктор философии Лили Гарднер-Фельдман говорит, что усилия по примирению продолжаются. По ее словам, даже сегодня люди восстанавливают предметы искусства, захваченные нацистами, и следят, чтобы в учебниках были правильные исторические факты. Она охарактеризовала процесс примирения с Германией как долгий, хаотичный и еще не завершившийся. Эти усилия продолжаются, поскольку для каждой семьи это процесс непростой, а память о бесчеловечности нацистских преступлений до сих пор сохраняется в общественном сознании. Если говорить о США, то президент Рональд Рейган тоже, наконец, извинился перед американцами японского происхождения за их интернирование. Интернирование — принудительное задержание, переселение или иное ограничение свободы передвижения во время Второй мировой войны. После значительного сопротивления он также подписал официальное заявление под названием «Закон о гражданских свободах 1988 года». Основываясь на многолетних исследованиях Комиссии Конгресса, закон предусматривал признание несправедливости, публичные извинения, финансовую реституцию и просвещение общественности, чтобы предотвратить повторение подобного ущерба в будущем. Джон Татеиши, лидер Японской Лиги Американских Граждан, работавший в течение 10 лет, чтобы прийти к этому соглашению, сказал, что целью компании по возмещению ущерба была не столько сама компенсация, сколько благополучие следующих поколений. Татеиши процитировал японскую поговорку «кодома но таме ни», что означает «ради детей». Он также подчеркнул, что исправление исторических ошибок всегда должно включать усилия по их избеганию. Одним из примеров просвещения общественности была выставка 1987 года в Смитсоновском музее американской истории. Она называлась «Более совершенный союз. Американцы японского происхождения и Конституция США». Рассматривая ее с моими детьми в 1990-х годах, я впервые столкнулась с фактами истории о перемещении и интернировании. Около 120 тысяч человек, 75 тысяч из которых были гражданами США, были заключены под стражу. В 1992 году была внесена поправка, предусматривающая выделение дополнительных средств для поддержки обязательств, принятых в законе 1988 года, В дополнение к финансовой помощи, предоставленной 82 219 людям, Общественный образовательный фонд гражданских свобод предоставил средства для 135 проектов. Туда входили документальные фильмы, подкасты, руководства для учителей и общественных дискуссий. Программа гражданских свобод в Калифорнии также финансирует аналогичные проекты. Это позволяет гарантировать, что события, связанные со ссылкой и заключением в тюрьму, остаются в памяти людей, а их причины будут поняты и предотвращены. Несмотря на недавние сложные отношения с общественностью, нынешним лидером, который неоднократно демонстрировал правильные извинения, является премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Например, в 2018 году он сделал эмоциональное заявление парламенту, в котором подробно описал вредные действия правительства в отношении ЛГБТ-граждан. Репрессивная политика, начавшаяся во время Холодной войны и продолжившаяся в 1990-е годы, разрушила жизни многих людей и была равносильна чистке геев. После каждого перечисленного проступка Трюдо с чувством повторял «Мне очень жаль» и «Нам очень жаль». Его выступление было поддержано денежным вознаграждением выжившим и их семьям, а также изменениями в законодательстве. «Важный урок, который мы можем извлечь из выступления Трюдо, в том, как можно сказать «мне очень жаль», не усложняя послание». Как описал один из наблюдателей, либерал, член парламента и гомосексуалист Роб Олифант, «не было никаких двусмысленностей и оправданий типа «ну мы же не знали того, что знаем сейчас». Другой свидетель, бывший морской офицер Тодд Рос, который участвовал в соответствующем коллективном иске, сказал… «Это было то, что мне нужно было услышать». И продолжил. «Это знаменует начало исцеления для многих людей». Так Трюдо олицетворил принятие ответственности от имени всей страны. Он выразил очевидное искреннее сожаление и сочувствие и другим пострадавшим, включая коренные народы и пассажиров судна «Сент-Луис», беженцев от нацизма, которые были отвергнуты Канадой и другими странами. Больше 250 из 900 человек, искавших убежища, погибли в лагерях смерти. И только одна из них, Анна Мария Гордон, живет сейчас в Канаде. Она и ее семья посетили выступление Трудо и встретились с ним наедине. Подчеркнув важность искренних глубоких извинений, сын Анны Марии, Дени Гронер, заявил: "Вы не загладите вину тех, кто совершил этот ужас. Но по крайней мере, вы поймёте правду о том, какой страна была в то время и о том, в какой стране мы хотим жить. Это то изменение, которого мы хотим добиться, когда просим прощения, помочь пострадавшему исцелиться и создать возможность лучшего будущего. Сложим всё вместе. Извинения не только возможны, но и входят в число самых элементарных человеческих поступков. Примеры, которые я нашла в других областях, побудили меня объединить все эти элементы в модель, которая сделала бы их более доступными. Несмотря на трудности, каждый сможет воспользоваться ею. Начинать стоит с понимания того, что каждый человек совершает ошибки и причиняет боль другим, осознанно или неосознанно. Из этого следует, что у всех нас есть основания испытывать угрызения совести. Возможно, вы удивитесь, узнав, что вина, сожаление и раскаяние – ваши помощники в деле восстановления отношений. Ведь, вопреки расхожему мнению, они не бесполезные или даже вредные эмоции, которые заставляют людей думать о себе плохо. Как мы узнали ранее, чувство вины может доставлять человеку трудности, но только если его не устранить. Кроме того, есть то, что я называю хорошим чувством вины. Оно может быть полезным, потому что заставляет чувствовать себя неуютно и что-то с этим делать. Когда вы поступаете неправильно, вы чувствуете угрызение совести, которое требует расплаты. Хорошее чувство вины соответствует проступку и имеет смысл. Это то, что вы должны чувствовать, когда делаете что-то плохое. Оно позволяет узнать, что вы поступили неправильно, а также то, что вы хороший человек. Хорошее чувство вины приводит к возможности восстановить разрушенное. В недавнем исследовании доктор Джун Тангни обнаружила, что те мужчины-заключенные, которые сообщали о большем чувстве вины, реже совершали повторное преступление в первый год после освобождения. В другом исследовании она установила, что и мужчины, и женщины, которые чувствуют себя более виноватыми, лучше способны понимать чувства других людей. Следует отметить, что это продуктивное чувство вины или, как это называют буддисты, мудрое раскаяние, действует не так, как стыд. Многие психологи описывают фундаментальное различие между чувством вины, то есть плохим отношением к содеянному, и чувством стыда, плохим отношением к самому себе. Они возникают на разных путях развития и могут привести к совершенно разным результатам. Стыд, как правило, побуждает людей прятаться, убегать, отрицать и даже обвинять другого человека. По мнению автора бестселлеров и профессора Бренне Браун, стыд связан со многими серьезными психическими и социальными расстройствами, в то время как чувство вины с этими проблемами не связано. Стыд, будучи самым расточительным из эмоций, редко приводит к исправлению, тогда как чувство вины может привести к подлинной ответственности. Для того, чтобы оправиться самому и исправить причиненный вами вред, рекомендую привлечь к ответственности себя и других, оставаясь при этом человечным. Я стараюсь вырастить эту сострадательную ответственность в своих пациентах и в себе. Чувство самоосуждения может иметь обратный эффект, как и защитное отрицание ответственности, Я считаю, что мы должны строго относиться к нашим ошибкам и негативному влиянию на других людей. Чтобы примириться с необходимостью заглаживать свою вину, нужно одновременно укрепить решимость и смягчить свою гордость. Это может показаться пугающим сочетанием мужества и смирения, но не выходит за рамки того, что может сделать большинство людей». Я разработала свою четырехступенчатую модель извинения, чтобы обратиться к естественному, вневременному желанию исправить ситуацию, а также к путанице, которая возникает в голове многих из нас при мысли о том, как это сделать. Метод, представленный в этой книге, начинается с приглашения другому человеку, а не с требования. В следующих главах вы узнаете, как приносить извинения шаг за шагом. Список шагов в конце главы. Однако, если вы слушаете эту книгу, чтобы найти быстрое решение для запущенных межличностных проблем, вас ждет разочарование. Эти шаги требуют времени и терпения. чувство внимание и реакция, которые ведут к решению проблемы, требуют человеческого времени, а не цифрового. Быстрые ответы редко исцеляют боль между людьми. В следующих главах мы рассмотрим каждый из четырех основных шагов правильного извинения, которые необходимы для истинного исцеления. Четыре шага хорошего извинения. Во-первых, вы должны понять, какую боль вы причинили человеку, а также последствия ваших действий. Для этого обычно нужно задавать вопросы и слушать. Во-вторых, вы должны выразить искреннее сожаление, то есть признать свой поступок и его влияние на другого человека. Это немалый подвиг для большинства из нас, особенно если у нас не было намерения никого обижать. В-третьих, вы должны возместить ущерб. Это может включать даже материальную компенсацию, хотя в отношениях это менее вероятно. В-четвертых, вы должны четко представлять, что вы будете делать, чтобы не повторять ошибку.